Прядь, двенадцатая. В день праздника Гойблот. Здесь 2 февраля, один из ранних праздников новой весны с обрядово-мифологической игрой, привлекающей силы плодородия. Рагнхельд поднялась ранним утром в полной темноте. Одевалась она без света, стараясь производить как можно меньше шума и никого не потревожить. А если кто-то из женщин, привыкший вставать до рассвета к коровам и расслышал сквозь чуткий сон ее осторожные движения, то сделал вид, будто ничего не замечает. За дверью девичьего покоя Рагнхельд сразу наткнулась на плотную мужскую фигуру и невольно ойкнула. «Не бойся, это я», — услышала она несколько заспанный знакомый голос. «Ты чего здесь сидишь?» Хаки, чуть не заснувший на приступке помоста, склонив голову на руки, поднялся и потянулся. «Я провожу тебя». «Не стоит. Рагнхильд не одобрила постороннего вмешательства старинный обряд. Я хорошо знаю дорогу. И ты собираешься в одиночку бродить в темноте по горам, где на днях видели тролля? Похоже, ты вовсе не так благоразумна, как о тебе говорят». «А кто ты такой?» Чтобы судить о моём благоразумии, шёпотом возмутилась Рагнхельд. Воспитатель нашёлся. «Я своими глазами видел тролля, который собирался утащить тебя и Элдрид», горячился в ответ Хаки, и Рагнхельд шикнула на него. Увлёкшись, он заговорил в полный голос. «И утащил бы, если бы не я. Нам надо дождаться рассвета и пойти всем вместе». «Тише ты!» Перебудешь весь дом. Кстати, что за шум был ночью в тёплом покое? Кто-то кричал. Ничего не было. Бросил Хаки и отвернулся. Нет, я слышала. Кто-то кричал. Не надо, мол, отпусти меня. Я не женщина. Она фыркнула. У нас несколько служанок проснулись от этих криков. Все слышали? Какому-то дураку дурной сон приснился. С досадой отрезал Хаки. Забудь. Подумай лучше о себе. Ты не должна идти одна. У нас всегда так делалось. Я не первый раз выхожу в Гойблот в такое время. Но не всегда здесь лазили тролли под самым носом у людей. С тех пор, как утащили Малфрид, тролли больше ни на кого не покушались. Покушались? Всего два дня назад забыла? Но ты собираешься идти или мы будем тут припираться до полудня? А к тому же Гои ведь не сама ушла из дома, ее похитил Хрольф из горы. А Хрольф — это я. Вот и получается, что я должен тебя похитить. Хочешь, чтобы я унес тебя на плече? Нет уж, я пойду своими ногами. Эта довод Рагнхельд наконец приняла и позволила Хаке проводить ее. Идти, правда, пришлось не близко. Вдали от жилья, на площадке между двумя водопадами, находился трольборг, крепость тролля, как называли такие сооружения, иначе говоря, лабиринт, довольно обширный, где круговые петлеобразные линии были выложены белыми округлыми камнями размером с человеческую голову. Считалось, что трольборги, которых имелось не так уж много в землях Северного пути и в Швеции, Выстроили йотуны, незапамятные времена, отмечавшие путь к своему жилью настоящими человеческими головами. Середина их именовалась входом в дом тролля, и чтобы прийти туда, требовалась не только сообразительность, но и смелость. Тролли строят эти крепости, чтобы прятать в них солнце, — когда-то рассказывала маленькая Рагнхельд мать. Присмотрись, и ты увидишь в самой середине крест. Это знак солнца. Тролли утаскивают солнце осенью и заключают в плен у себя над землей. А весной Тор разгоняет великанов и выпускает солнце наружу. Значит, Тролльбарк — это подземное небо? И именно так. Рагнихельд смотрела. Белые валуны перекликались с белыми облаками на небе. Издалека они тоже казались не больше головы размером. Каменные круги были земным отражением округлости небосклона. И эти два отраженных мира совмещались в самой середине. Там, где был выложен крест с продленными загнутыми концами. Там, где все начиналось. Она сейчас помнила тот далекий день. Ей было года три, но именно тогда она начала понимать устройство мира, ибо уловила, как каменные круги подземного неба проходят через ее собственный дух и отражают небо. Поэтому она и не боялась заходить в середину Трольберга. Главное помнить, в каком из миров ты находишься и где остальные. К Трольборгу приходил ее отец Конунг, перед жертвоприношениями или перед принятием важных решений, для которых требовался совет богов. Рагнхельд знала почему. Если какое-то время смотреть в середину Трольборга, начинает казаться, что видишь точку, из которой возник мир, а еще ту бездну, в которую он понемногу втягивается по мере умирания. Постоянно, каждый миг, мир дышит, бездна вдыхает и выдыхает, поддерживая равновесие Вселенной. И если прислушаться к этому дыханию, вступить в общий с ним ритм, то и сам ты как бы исчезаешь. Человек остается где-то далеко внизу, а ты становишься огромен, как сам мировой ясень. И мысли в твоей голове уже не твои, а Одина, почерпнутые прямо из источниками мира. «Если высказать свое желание, это будет все равно, что воля Одина, а воля Отца Богов непременно исполняется». Проняло даже Хаки. Не доходя пары шагов до двух крупных валунов, отмечавших вход в Трольборг, он остановился и нахмурился. «А ты не боишься туда заходить?» обратился он к Рангхельт, вроде бы подразнивая, но видно было, что ему и впрямь не по себе. ведь там... «Жилище Йотуна. Утащит?» «Не утащит», — заверила Рагнхильд «На мне особое платье, оно меня защитит». «Кольчуга, что ли?» — хмыкнул Хаки. «Платье Валькири «Нет, обычное, но необычное платье». Рагнхельд немного развела полы своего зелёного кафтана на кунице и показала светло-красный шёлк. «Я расскажу тебе об этом как-нибудь в другой раз». «А чего не сейчас?» полюбопытствовал Хаки. «Времени еще много. Они же не прямо сразу сюда пойдут». Но Рагнхельд посмотрела на небо, пока они шли, едва расцвело. «Хорошо, тогда вставь копье между вон теми двумя камнями, чтобы я могла привязать к нему основу». Хаки сделал, как она сказала, и Рагнхельд привязала к древку пучок крашенных шерстяных нитей сделанную из основу пояса. Женщины часто брали с собой на пастбище подобную работу, чтобы время не пропало зря, привязывая основу к дереву или палке, закрепленной между камнями. Рагнхельд положила на камень свернутый плащ вместо подушки, развернула нити, продетые в отверстия небольших деревянных плашек, и принялась за дело. «Ты знаешь, как Йомфу Мальфред. «Первая невеста моего отца исчезла в самый вечер своей свадьбы». «Ещё бы!» — хохотнул Хаки, усевшись на соседний валун снаружи Трольборга. «Она ведь сестра Эстейна Конунга. Он постоянно о ней поминает, когда хочет за что-нибудь обругать твоего отца. Дескать, доверил ему сестру, а он и одной ночи не сумел удержать её в руках. Какие-то йотаны унесли». «Мой отец искал её долго». Целых три года обошел все леса, все горы. Он с молодости любил охоту, а после неудачной свадьбы почти перестал бывать дома. Он искал зимой и летом, жил и в лесу у какого-то колдуна, и тот научил его понимать речь животных. А он не оборотень, а смущенно полюбопытствовал Хаки. Про него рассказывают, но... Ну что его не зря оленем прозвали, что он умеет оборачиваться оленем и даже... Что даже? «Осенью оленок гоняет», — рассмеялся Хаки. «А что? Чего худого?» «Ты хочешь сказать, что у меня имеются сводные братья-олени?» Рагнхельд в выразительном возмущении подняла брови даже перестала вращать дощечки. «Ну, а почему тогда он не убивает оленей? Ведь это правда?» потому и не убивает, что не хочет перебить своих жён и детей. Ты разве не видел у нас в медовом зале оленья рога на стенах? Это всё его добыча, так что мой отец вовсе не в родстве с оленями. Три года он странствовал и расспрашивал всех, не слышал ли кто о пропавшей девушке. Но никто ничего не знал, а через три года ему приснился сон, что он должен повторить путь своего предка, гора, который в поисках пропавшей сестры плыл по морю и приехал в Данию. Это было весной, и отец тут же велел готовить корабль, и он приплыл в Данию. Мальфред он там не нашел, но зато встретил мою мать, дочь датского конунга Харальда Ворона. Там мой отец женился, а потом вернулся домой уже с женой. И вот говорят, пир в честь его возвращения и женитьбы Рагнхельд столько раз слышала эту сагу и столько раз сама её рассказывала, что теперь говорила будто сказатель. И вечером, перед самым началом пира, приходит вдруг в дом одна старуха и просит допустить её к молодой королеве. Её хотели прогнать, но моя мать велела, чтобы её пропустили. Вдруг у неё какая нужда?